Глава 14. Таинственный незнакомец. 1527 год от заселения Мунгарда. Западное побережье Лапии. К густо усыпанному домами берегу неторопливо плыл торговый барк. На его левом борту сверкало позолотой название Мейдаголда. А на носу рассекал воду деревянный дельфин. Из-за гор просачивались искристые лучи восходящего солнца, играя бликами на безмятежной глади. Полупрозрачная дымка скрывала чернеющие на глубине скалы. Барк легко проскальзывал между ними, словно парел, ловя в пару ветер. Зимняя стужа пробирала до костей, и Микаш плотнее кутался в плащ, прижимаясь к фальшборту. На след принцессы они напали в кунтском Гульберге, но тут же потеряли его в дремучей Докулайской долине. Микаш на силу убедил Йордана искать дальше. Даже внушение вход пустил. Хотя по уму следовало отправить всю компанию домой и ехать одному. Снова сесть на хвост беглецам удалось лишь в лапийском вишборге. Принцесса с братом опережали их на пару недель. Воодушевленные Йорден с наперстниками прибавили ходу до самого Гартленда. Там им пришлось задуматься. Микаш предлагал идти через перевал. Его чутье подсказывало, что они успеют спуститься с гор до снегопадов. Да и принцесса с братом вряд ли бы сунулись к матросне. С девками разговор на корабле был короткий. Но разве стал Йордан слушать дворнягу? К тому же Дражен снова подначивал его ввязаться в авантюру, вообразив себя морским волком. Когда-нибудь он доиграется, а Микаша не окажется рядом, чтобы всех спасти. Так что высокородные отвалили пройдошливому капитану торгового судна баснословную сумму, чтобы тот довез их до урсалии. В городе за него ручались. С лихим людом не икшается, и дела ведет честно. Но переменчивая морская стихия доверия не внушала. Стоило им выйти из порта, как началась качка. Йорден с Драженом зелеными провалялись в каюте все плавание. Выходили только, чтобы стошнить за борт под хохот моряков. Один фаник был свеж, как огурчик. Дитя воды, повезло, можно сказать. Микош уже пришлось перепробовать несколько техник концентрации, чтобы спастись от дурноты. Небо над головой, простор да свежий воздух хорошо помогали. И через пару часов он обвыкся настолько, что смог спокойно прогуливаться по раскачивающейся палубе. Микаш ночевал не в господских каютах а с матросами в кубрике. После пары кружек пива и нескольких партий в кости они приняли его как своего. Были щедры на разговоры, шутили и балагурили. Покровительственно хлопали по плечу и уважительно кивали, когда он отвечал им в той же манере. «А какие песни затягивали!» Сразу вспоминались другие, сельские песни что летели над полем во время жатвы в летний зной. Микаш с неподдельным любопытством интересовался корабельным ремеслом. Его голова кружилась от сложных названий. Брамсель, Стаксель, Клевер, Форштевень. Новые знания с трудом укладывались в общую картину, но через пару дней стало более-менее понятно, как устроена эта сложная махина. «Что, морячков моих, досматриваете?» шутливо обратился к нему Боцман, солидный дядька с обветренным лицом. Подумываю, ремесло сменить. Неужто рыцарем быть надоело? Для рыцарства я родом не вышел. Так прислуживаю просто. Боцман задумчиво хмыкнул. Ты крепок. Может, изгодишься, если по мачтам лазить не страшно. Ко всему можно привыкнуть. Еще у нас капитан подозрительный. Если и берет новичка, то тщательно проверяет. Боцман кивнул на долговязую фигуру на шканцах. Сайрус Дикферсон, так представился капитан. Занимательная личность. «Давно с ним ходите?» Да с самого начала. Он меня первого взял». У Боцмана развязался язык, а Микошу только это и нужно было. «Славный, малый, строгий, но справедливый. Удачливый, как тот Фомар. Столько штормов с ним повидал, но ни разу даже паруса не порвали. А как лихо проходит между рифами, зрелище на все времена». Будто воды совсем не касается, прямо-таки по воздуху летит. Удивительно. Да. Закравшиеся при первой встрече подозрения лишь усиливались. Микаш и сам не знал, зачем суется в это. Может, чутье покоя не давало, а может быть, просто скука. Когда капитан спустился на палубу, чтобы поговорить с помощниками, Микаш присмотрелся к нему внимательней. Внешность его была вполне заурядная. Выбивающиеся из-под черного платка засаленные волосы зеленовато-бурого оттенка. темные глаза, впалые щеки, резко очерченные скулы и подбородок. Сухощавые, жилистые. На вид молодой, не больше 30. Только пахло от него странно. Едкой солью. Даже сильнее, чем от рыбы и морской воды. Но больше всего Микаша волновала скрытая непроницаемой дымкой аура. На первый взгляд в ней не было ничего необычного, но в кодексе говорилось не полагаться слепо на привычные методы. Потому Микаш совместил все свои смутные ощущения и знания, и в глубине этого тумана различился силуэт чего-то невообразимого. По его спине побежали мурашки. А разум отказывался воспринимать, что это действительно существовало и находилось на расстоянии вытянутой руки. Какие-то проблемы. Капитан поймал его взгляд и подошел ближе. Катая между зубов бурую нитку водоросли. Возможно. Как давно управляете судном? Без малого семь лет. А в море ходите? Всю жизнь, как мой отец и отец моего отца. Море у меня в крови. Микаш задумчиво прищурился. Так вы, похоже, много где бывали? Почти везде. И многое повидали. Сайлос пожал плечами. Слышали про Фоморов? Морских колдунов, бабьи сказки. Если они существуют, то не покидают глубинных вод, и до людей им дела нет. Микош усмехнулся. Все это вы знаете. А вам известно, как часто вас самого фамором называют? Удачлив, ловко с кораблем управляется. Девятый вал стороной обходит. Не слишком ли для семейного ремесла? Пс Сумеречники. Сайлос выплюнул водоросль и, пихнув Микоша в спину, направил в свою каюту. Стоило ступить внутрь, как капитан запер дверь на засов. В узкую комнатушку вмещались только кровать да маленький стол с единственным стулом, на котором висела одежда. Спертый воздух душил. Упираясь спиной в дверь, капитан оценивал Микаша пронизывающим взглядом. Похоже, он попал в западню. Микаш по привычке начал нащупывать меч на поясе, но его там не было. Все оружие заставили сдать. «Слушай сюда», — заговорил Сайлос сложив руки на груди. «Я не демон, не колдун и не эфамор. Вообще не из этой сказки. Не по твоей руке смекаешь». Он словно приподнял завесу над своей аурой. Микаш отшатнулся. Сверху навалилась глыба настолько непомерной силы, что дышать стало невозможно. Она будто вытеснила весь воздух из каюта. Резко стемнело, прямо как во время бури. Скрипели доски, готовые вот-вот надломиться. От тяжести проседал даже корабль. Шел ко дну, не выдерживая возложенного на него груза. Сайлус чихнул, и наваждение пропало. «Не то чтобы я угрожал. Хотя нет, угрожаю. Мне ничего не стоит прихлопнуть тебя, как блоху. Но у тебя сильный покровитель. Если подеремся, корабль с людьми пойдет на корм Кракену. Я, конечно, новый отстрою. Но это долго, а людей жалко. Они хорошие, не читав вам». На кого же он натолкнулся? и, что важнее, как с ним бороться, хотя можно ли еще вопрос. Ты пойми, я не злодей. Это небесные бардак устроили, с них и спрашивай. Я море люблю и свой корабль. Больше мне ничего не нужно. Ни людские жизни, ни их земля, ни даже ваша золотишко. Я высаживаю вас в урсали и мы расстаемся навсегда. идет У меня на родине говорят, мой дом с краю ничего не знаю. Девиз для трусов ответил Микаш, решив, что сила не на его стороне. «А у меня на не говорят. Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Не лезь в дела высших сфер. Иначе что, погибну? Поверь, твоя участь будет куда хуже смерти». Сайлос распахнул дверь и жестом попросил Микаша на выход. На этот раз он послушался. Драться вслепую на чужой территории было неразумно даже для него. Остаток плавания Микаш размышлял о странном капитане, но подходить близко не решался. Речи Сайлуса были туманны и полны пугающих предзнаменований. Кем же он был? И не человек, и не демон. Стоит ли закрыть глаза на это и просто забыть? Однажды Микаш так уже поступил, и все обернулось несчастьем. Тогда нужно было вцепиться зубами и бороться из последних сил. А сейчас? Сейчас он ощущал себя плохой на плече гиганта корабль пришвартовался в порту пассажиры сошли по трапу на дощатый настил длинного причала микаш опустил на мостовую тяжелые тюки чтобы передохнуть и привыкнуть к твердой почве под ногами которая продолжала качаться как палуба капитан остался на борту он отдавал распоряжение насельщиком и матросам. микаш мысленно потянулся к нему и будто на его услышал кто сражается с чудовищами Тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. А дальше наскочил на упругие мысли барьер и растерял сосредоточение. Йордан с наперстниками бодро вышагивали впереди, счастливые вновь вступить на сушу. Микаш поспешил за ними. 1527 год от заселения Мунгарда. Окрестности Урсалии, Лапия. В пещере действительно имелось два выхода. Лайсви с Асгримом шли ко второму, пустынному, узкому, затхлому. Туат провернул потайной рычаг, в вышине открылся люк, и от долетевшего сладкого морозного воздуха закружилась голова. Асгрим подтянулся и выбрался наружу, а потом помог вылезти и ей. За проведенное в подземелье время снаружи сильно похолодало. С землю припорошил пушистый первый снег. Небесная ширь приветствовала пурпурными облаками. Свобода. Лайсви как пьяная завертелась, раскинув руки. И рассмеялась. Да чего же было хорошо. Чурясь в лучах заходящего солнца, она набрала пригоршню снега и принялась оттирать никак не прекращавшуюся сочиться из губы кровь. Асгрим переминался с ноги на ногу и нетерпеливо кашлянул. Лайсви замотала шею шарфом и последовала за стражником. У первого бревенчатого дома на высоком фундаменте он помахал рукой и растворился в сумерках. Кожу колол ночной холод. Лайсви плотнее укуталась в плащ и побрела, куда несли ноги. Лишь бы подальше от злосчастных холмов. Впереди показалось большое здание с двускатной крышей, украшенное резным коньком в виде птицы. Белое привидение на фоне густеющей ночной мглы. Это была голубиная станция, где отправляли послания во все уголки Мунгарда. Лайсвия привалилась к стене здания, чтобы перевести дыхание. Круглые бревна впивались в лопатки так же больно, как камень в гостевом зале подземного дворца. Вейс остался там, потерянный, чужой. Хмельная весёлость вернулась тоской. Почему брат говорил ей столько мерзостей? Она ведь не давала ему повода так думать. Или все же давала? Может, это не он сошел с ума, а она? Перед глазами, как осязаемые, возник образ Вея. Стройная фигура, правильные черты. Глаза кристально-голубые, прозрачные, как озёра Белоземья. А как он улыбался. Так обаятельно и лукаво, что на щеках проступали задорные ямочки. А в уголках прищуренных век собирались тонкие складки. Серебристым ковылем курчавились вихры на висках. Теплый дурашливый голос звенел золотым смехом. «Нужно написать отцу и попросить помощи». Да, ее выдадут замуж. Она никогда не увидит Нортхейм. Но Лайсви готова была пожертвовать мечтами и волей ради того, чтобы вернуть брату жизнь. Чтобы он был счастлив. Шагнув вперед, Лайсви врезалась в спину прохожего. «Простите», — пробормотала она, глядя себе под ноги. «Моя вина. Вы не ушиблись», — отозвался приятный мужской голос с шелковистой хрипотцой. Лайсви подняла взгляд. Незнакомец был выше нее почти на голову. Его широкие плечи укрывал подбитый волчьим мехом плащ. На стройных ногах виднелись ботфорты. Из-под широкополой фетровой шляпы с пером выглядывали курчавые волосы. Глубоко посаженные темные глаза щурились, а на пухлых губах играла добрая улыбка. Холёное, гладко выбритое лицо, дорогая одежда. Должно быть, он был из знати. Да и едва заметная картавость явно указывала на то, что это не местный говор. «У вас кровь», — он достал из кармана платок и вытер вновь открывшуюся рану. «Ничего страшного». Чужое прикосновение заставило Лайсви опомниться и отстраниться. «Я раньше ударился, простите». Забыв о незнакомце, она направилась к голубиной станции. Сколько почтовая птица будет лететь до Ильзара? Месяц? Только бы хватило денег оплачивать комнату на постоялом дворе пока не подоспеют ищейки. «Милая госпожа, вы обронили». Лайсвини хотя обернулась. Незнакомец стоял в шаге от нее и протягивал книжку с темной обложкой. Дневник. «Спасибо». Она схватила его и запихнула за пазуху, стараясь не разглядывать изящные длинные пальцы и печатку в виде волчьей головы на одном из них. «Как вы догадались, что я девушка?» «О, так это была тайна». Простите, но с заплаканными глазами, понурыми плечами и мышиной походкой вы на мужчину совсем не похожи. Кто вас обидел? У нее не было времени на разговоры. Вот напишет письмо отцу и, может быть. Хотя нет, бессмысленно это. Лайсви упрямо зашагала прочь. Она не заметила обледеневшую лужицу, ноги поехали вперед. Затылок уже почти врезался в мерзлую землю, как вдруг ее подхватили крепкие руки. От судьбы не убежишь. Снова усмехнулся незнакомец, помогая ей подняться. Лайсвит Деламуты в пальцах вцепилась ему в плечи и расплакалась. Мягкие ладони нежно поглаживали ее спину, а завораживающий голос шептал что-то ласковое и успокаивающее. Стало так хорошо. Прежде она никого к себе не подпустила бы. Но сейчас ей было настолько горько, больно и одиноко, что сопротивляться не хватало сил. Случайный прохожий одарил их любопытствующим взглядом тут же заставив ее опомниться. Она отступила и посмотрела незнакомцу в лицо. Как к собственному страху. Какие у него правильные аристократичные черты. Простите. Извинения набили Аскомину. Возьмите лучше. Он протянул ей платок. Лайсви отвернулась, чтобы вытереть слезы и уставилась в ночное небо. Облака разошлись, и посреди черного поля расцвела светлым пятном полная луна. У кромки горизонта мерцала северная звезда. Ветер подхватывал с земли порошу и кружил меленькими вихрями у ее ног. «Провести вас на постоялый двор. По ночам здесь лихой люто обретается». Незнакомец развернул Лайсфи за плечи и заглянул ей в глаза. «Демоны?» — нахмурилась она. Ей казалось, из-за поворота вот-вот выступит и Тайни. Может, она ей этого незнакомца подослала? Уж слишком он хорош, чтобы быть правдой. «И демоны тоже», — согласился он, принимая платок обратно. Нет, незнакомец этот был совсем другой. Выше, крупнее. Да и пахло от него неприторным вересковым медом, а горечью полыни в перемешку с чертополохом. Лайсве как ни странно нравилось. Я хотела письмо написать. «Сейчас вы только бумагу слезами зальете. Выспитесь лучше. Завтра на свежую голову легче будет». А может, и вовсе ничего писать не захочется. Да и замок там висит, смотритель, видно, уже ушел. Лайсви вздохнула, соглашаясь, и последовала за незнакомцем. Он хотя бы путь покажет, а то придется долго блуждать в потемках. Бдительность она не теряла и, спрятав ладонь в сумке, сжимала рукоять ножа, если что, отобьется. Еще меч есть. Правда, незаметно держать его на не выходило. Когда они миновались десяток домов по узким улочкам, незнакомец снова завел беседу. «Расскажите, что вас гложет. Может, я помогу?» «Как? Вы ведь не сумеречник?» Засомневалась она, разглядывая темные пятна на луне. Две недели промчались в подземном дворце. Оказалось, что всего пара дней. Так и жизнь Вейса пролетит мимо. Он и глазом моргнуть не успеет. «А разве сумеречники кому-то помогают?» По-моему, они только деньги из простых людей тянут. А с другой стороны, она и сама дорогу найдет. Это всего лишь захолустный городишка в захолустной стране. Вон уже и шпиль ратуши виднелся. Не дичитесь, а то решу, что даже награбленных богатств сумеречникам недостаточно, чтобы прикупить своим дочерям хороших манер. Незнакомец схватил ее за руку и заставил выпустить нож. Лайсви хотела вырваться, закричать, но удивленные взгляды прохожих остановили ее. «Да, я понял, кто вы, и даже догадался о половине вашей истории. Дочь высокого лорда сбежала от жениха, но мир за пределами отцовского замка оказался ей не по зубам. Вы ничего обо мне не знаете, так просветите меня». Он остановился и сложил руки на груди. Лайсви должна была уйти но ноги будто приросли к земле, а глаза вперились в резко очерченное в лунном свете лицо. Тонкий, с едва заметной горбинкой нос, изогнутые брови, высокие скулы, волевой подбородок. Хорош негодяй. Дерзкий, пронизывающий взгляд, будто бросал вызов. Незнакомец прищурился в плотоватой улыбке. «Расскажите, я умею слушать. Иногда это помогает лучше, чем меч и родовой дар». Она сдалась. Они устроились на деревянной лавке у входа на круглую рыночную площадь. Лайсве говорила, пока голос не осип, и не осталось больше ничего в ее жизни, о чем бы она не поведала. «Вляпался ваш брат по-крупному», — присвистнул незнакомец. «Кто к холмовым шавкам в полон угодил тому вовек под луной не гулять?» Лайсве недоуменно нахмурилась. «Это из сказки. Няня мне в детстве рассказывала». Один королевич утомился с охоты и прилег отдохнуть в ведьмином кругу изговорушек. Когда проснулся посреди ночи, хороводом вокруг него шли темноволосые девы. Пленился он их красотой и протянул руки. Они спросили, "Пойдешь с нами в подхолмовое царство? И он согласился. После никто его не видел. Лишь спустя годы, когда мимо ведьминого круга проезжал экипаж нового короля, встретился им немощный старик который клялся, что и был тем пропавшим королевичем. Он лишился памяти о годах, проведенных под холмами, а вместе с ней и разума. Вскоре он умер, одинокий и убогий. Лайсви представила брата на месте того королевича. От тоски засосала под ложечкой. Я думала написать отцу, чтобы сюда прислали отряд, и туатов угомонили. Подозрительность незаметно притупилась. Лайсве хотелось, чтобы кто-нибудь для разнообразия спас ее. Пусть даже такой странный и непонятный. Они не нарушат перемирия из-за парня, который остался с туатами по доброй воле. Отряд сюда вышлют только чтобы вас домой забрать. Незнакомец безнадежно покачал головой. Откуда вы так хорошо осведомлены о делах сумеречников? Политика уступок. Жертвование малым во имя больших целей. Ничего тайного тут нет. Он бросил взгляд в сторону холмов. Словно чуял, где находится дворец Туатов. Так нельзя. Сумеречники не должны лезть в политику. Наше дело — спасать людей от демонов, невзирая ни на что. Боюсь, не обладай сумеречники запасом хитрости. Их давно бы уничтожили не демоны, а наши правители. Непокорную силу не любят, особенно если находишься у нее в долгу. Как же сложно. А должно быть все просто. Веясь рядом с ней, со свободной волей, в здравом уме и твердой памяти. Неужели она много просит? Вашего брата теперь только если по-тихому умыкнуть удастся. Увести подальше, окунуть в ледяной ручей. Может, дурь вся и выйдет? Вслух размышлял незнакомец. Вы поможете? Без обедников спросила Улайсви. Он стушевался, но быстро нашелся с ответом. Если придумаю, как. Идемте, становится холодно, да и поздно уже. Скоро хозяин двора отправится спать, и вы без ночлега останетесь. Он протянул руку, и на этот раз Лайсве без раздумий её приняла. Они прошли вдоль мастившихся друг к другу деревянных домов и остановились возле трехэтажного здания с большой вывеской. В темноте ее было не разобрать, зато окна еще светились. Из-за двери доносились бодрые голоса и смех, а у порога топтались захмелевшие мужчины. В этом захолустье ничего лучше нет. Незнакомец развел руками. «Ступайте к хозяину. Он быстро комнату подыщет. В общем зале не задерживайтесь. Публика здесь не самая приличная». Дверь распахнулась Настя, и по ступенькам кубарем скатился сильно пометый косматый мужик. «Проспись, а потом спорить будешь. Разбавляю я, Эль, или нет?» — рыкнул показавшийся на пороге коренастый мужчина в застиранном переднике. «Остальным тоже спать». «Идите, идите! не небось, уже все глаза в ночь проглядели!» Смеявшиеся до этого выпивухи недовольно загомонили и нехотя разбрелись по разным сторонам. «А вам чего?» — не слишком радушно обратился к Лайсве, хозяин постоялого двора. Судя по проидушливому виду, это был именно он. «Комнату на пару ночей», — спохватилась она. «Ступайте за мной. Только деньги вперед. «Знаю я вас. Вечно обжулить пытаетесь». «Скряги несчастные», — проворчал тот и скрылся за дверью. Незнакомец наклонился к земле, испачкал ладони в грязи и размазал ее по щекам Лайси. «Так больше на юношу похоже, а то кожа слишком гладкая». Никогда не замечала. «Не сутультесь, голову выше, иначе все будут думать, что вы что-то скрываете». Он отнял руки и посмотрел на нее, словно в последний раз. «Ну, бывайте». «Стойте». Я не расслышала ваше имя. Я и не называл. И не оборачиваясь, зашагал прочь. Но как же я вас найду? Но незнакомца уже и след простыл. Лайсве потерла щеку, которой только что касались его пальцы. Какой он милый. Разыскав корову, Азгрим вернулся во дворец. Там его уже заждались. Где тебя носило всю ночь? Осыпала язвительностью принцесса стоило ему уступить в тронный зал. Зачем отпустил Сумеречницу? Упреки и тайни его не трогали, а на короля, мрачно взиравшего с высокого трона, Азгрим старался не смотреть. После того, как ты стравила девчонку с братом, она угрожала наложить на себя руки. Сумеречники не оставили бы ее смерть неотмещенной. Да и сомневаюсь я, что они будут смотреть сквозь пальцы на то, как ты сводишь с ума ее брата. Все происходит по его воле и он готов это подтвердить», — вспылила принцесса. «Лучше бы за собой смотрел. Как посмел ты оставить службу?» «Я служу своему народу и королю, а не твоим капризам. Наверху происходит что-то подозрительное. Я должен был проверить». «Проверил?» И не криво усмехнулась, будто уже знала ответ. «Да, я нашел обескровленную корову в овраге». Принцесса удивленно вскинула бровь, но вместо нее заговорил Ниам. Кладбище пробудилось. Асгрим все так же не смел поднимать на него глаза. Нет, полок цел. Думаю, это чужак. Вполне вероятно, он ничего не знает о силе, что дремлет в подземных склепах. «Ты ослушался приказа из-за одного единственного чужака?» Эйтай не поджала губы, но он с легкостью выдержал ее пренебрежительный взгляд и тон. «Это лунный странник. Где один, там в скорости будет нашествие». Позабавившись длиннобородами, они перекинутся на нас. А потом явятся сумеречники и порубят всех без разбора. «Чушь!» — отмахнулась ей тайне. «Ты не воин, тебе не понять. Я твоя будущая королева. Имей хоть каплю уважения». «Хватит!» — рявкнул на них обоих король и поднялся. Сел нет слушать ваши склоки. Странника надо найти. Этим займется Шейс со своим отрядом. Но, — попытался было возразить Асгрим, однако король жестом велел молчать. «А ты вернешь девчонку. Не стоило ее отпускать. Она слишком много знает». Асгрим наконец-то поднял взгляд на короля и нехотя кивнул. И тайне не восторжествовала. Ниам повернулся к дочери. «А ты расколдуешь мальчишку, пока не случилось беды». Довольная улыбка сползла с ее лица. «Нет». «Никогда!» — выкрикнула принцесса громче, чем следовало. «Если ты не дашь согласия на брак, мы сбежим!» Эйтай не развернулась на каблуках и выскочила в коридор, возметнув пышными юбками синего платья и подняв ветер. Ням горестно закрыл лицо руками. «Упаси тебе, лесная хозяйка, от воспитания дочерей!» «Думаете, с сыновьями легче?» — спросил грим, сам не зная почему.